Таита и Нефер выехали осмотреть каменные стены, которые под руководством Шабака торопливо складывали вдоль восточных подступов к оазису Исмаилия. — Сооружению Шабака не занять место среди великих архитектурных достижений века, — высказал свое мнение Таита. — Но это к лучшему. С той стороны, откуда придет Нак, они будут выглядеть естественными образованиями и не вызовут никакого подозрения, пока он не въедет в воронку и не обнаружит, что его фронт постоянно сужается. Выдающееся достоинство твоего плана состоит в том, что он позволяет нам выбрать поле битвы по нашему усмотрению, — кивнул Нефер. С помощью гора мы превратим это поле в бойню. Затем он положил ладонь на тощую руку Таиты. Я вновь оказываюсь... В неоплатном долгу перед тобой, отец. Это все твоя работа. — Нет! — Таита покачал головой. — Я дал тебе только легкий толчок. Остальное — твоя заслуга. Ты унаследовал воинский дар твоего отца, фараона Тамаса. И достигнешь величия, которого мог бы достичь он. Не срази его так безжалостно рука врага, противостоящего теперь нам. «Пришло время отомстить за эту смерть», — сказал Нефер. «Давай сделаем все, чтобы не дать кобре ускользнуть снова». В течение следующих дней Нефер обучал свое войско и подробно отрабатывал план и тактику обороны. Каждое утро отряды лучников и прачников выходили и занимали позиции за грубо сложенными неровными стенами. Перед стенами они поставили маленькие пирамидки из камней, чтобы отметить дальность стрельбы, так, чтобы можно было точно определить миг, когда выскакивать из-за укрытия. Они положили связки запасных стрел под рукой, так, чтобы не испытывать нехватку в них во время сражения. Прачники лепили глиняные шары и обжигали в огне, пока они не становились твердыми, как камень. Затем они укладывали эти убийственные снаряды в груды под стенами. Во время упражнений Нефер и его командиры играли роль отрядов «Нага» и выезжали из пустыни, оглядывая расположение войска критическим взглядом и стараясь убедиться, что оно полностью скрыто за стенами. Затем, пока они ждали, Нефер отрабатывал перед стенами свою тактику, бросаясь в атаку, поворачивая назад и отступая, проезжая по полю так, чтобы его солдаты узнали каждую ямку, каждое ровное место и овраг, даже расположение звериных нор и других небольших препятствий на нем. Он тщательно выбрал за стенами безопасные места, где можно будет поить лошадей во время сражения и где будут стоять его резервы, пока не понадобятся. Я сомневаюсь, что кто-либо когда-либо изучал доску, на которой будет развертываться игра так же тщательно, как я, сказал Нефер Таити и снова приказал своим отрядам уехать, чтобы проделать те же упражнения. Вечером он ехал обратно в крепость во главе своего войска. Пыль, смешавшись с потом, покрыла лицо и тело твердой коркой. Он был утомлен до крайности, но доволен. Он сделал все, что в его власти, чтобы подготовить свои войска к тому, что ждет впереди. Его ощущение благополучия испарилось, когда он натянул поводья, остановил Круса идов и, бросив поводья конюхом, спрыгнул на спекшуюся землю поля для выездки. Его ждал Зугга, главный евнух царского гарема. Он ломал жирные руки, его глаза были красны от слез, и он пронзительно выл от страха. — Великий фараон, простите, я старался изо всех сил, но она хитра, как лиса, она провела меня. — Кто это лиса? — спросил Нефер, хотя понял, о ком речь. — Принцесса Ментака. — Что с ней? — голос Нефера прозвучал резко от тревоги. — Она убежала и взяла с собой принцессу Мирикару, рыдал Зуга с уверенностью, ожидая удушения удавкой. Почти всю дорогу до Авариса Ментака и Мерикара провели, прижавшись друг к другу, в занавешенном полонкине и шепотом планируя побег. Они быстро отвергли идею захвата одной из колесниц сопровождения. Они знали, что в том маловероятном случае, если им удастся обмануть или победить одного из колесничих, через час за ними в погоню пустятся все египетские войска во главе с разгневанным фараоном. Постепенно в результате обсуждения... Сложился лучший план Главная задача Ментаки Состояла в том, чтобы понравиться Зугге, их охраннику И тюремщику, и убедить его В смиренной покорности его власти К тому времени, как четыре дня Спустя они достигли дворца В аварисе, она полностью Его одурачила, заставив Думать только лучше О ее нежном, невинном характере Там она Самым милым и убедительным образом обратилась к Зугге. Нельзя ли ей и Мирикаре посетить храм Хатор, чтобы помолиться о безопасности Нефера и его победе в грядущей битве? С некоторым нехорошим предчувствием Зугга согласился, и обе женщины получили возможность провести почти час наедине с Верховной Жрицей в святилище храма. Зугга в тревоге ждал у двери. Ни одному мужчине, даже Евнуху, Не дозволялось входить в святилище К огромному облегчению Зугги Все его подозрения улеглись Когда Ментака и Мерикара Наконец появились вновь Обе красивые, скромные и невинные Как любая из девушек храма Несколько дней спустя Когда они снова попросили разрешения помолиться в храме и принести жертву богине, Зугга согласился на это и в перевалку пошел рядом с Паланкином, беспечно болтая с девушками через занавеску и пересказывая самые занимательные подробности дворцовых скандалов. Верховная жрица вновь ждала в переднем дворе храма, чтобы поприветствовать Ментаку и Мерикару и повести их в святилище. Без всяких предчувствий. Зугга уселся ждать возвращения прекрасных царственных красавиц. Верховная жрица послала двух служительниц принести ему полное блюдо жареных цыплят и рыбы и большой кувшин превосходного вина. Зугга съел все это и осушил кувшин, а затем заснул в тени статуи богини в обличии коровы. Когда он пробудился, солнце уже село, и он был один. Он увидел, что насильщики ушли. Он поднял вертикально свое огромное тело и ощутил в животе боль, вызванную не расстройством желудка, а давящим чувством тревоги. Он закричал, привлекая внимание, и стал стучать в двери храма посохом. Очень нескоро к нему вышла жрица с известием. Обе принцессы попросили убежище в храме. Верховная удовлетворила их просьбу, и взяла их под свою защиту. Голова у Зуги пошла кругом. Войти в святилище храма нельзя. Он не мог потребовать возвращения своих подопечных даже при поддержке фараона. Единственным возможным для него выходом было вернуться в Исмаилию и сознаться в своей промашке, но это опасно. Молодой фараон еще не показал своего истинного Норова, и его гнев вполне мог оказаться гибельным для Зуги.